Шарль Бодлер. Пропасть. Паскаль носил в душе водоворот без дна. Все пропасть алчная, слова, мечты, желания. Мне тайну ужаса открыла тишина, и холодею я от черного сознания. Вверху, внизу, везде бездонность, глубина. Пространство страшное с отравою Во тьме моих ночей встает уродство сна многообразного. Кошмар без окончания. Мне чудится, что ночь зияющий провал, И кто в нее вступил, тот схвачен темнотою сквозь каждое окно бездомность предо мною мой дух с восторгом бы в ничтожестве пропал, чтоб тьмой бесчувствие закрыть свои терзания а никогда не быть вне чисел вне создания. Соответствие. Природа — дивный храм, где ряд живых колонн, о чем-то шепчет нам невнятными словами. Лес темный символов символов, знакомыми очами на проходящего глядит со всех сторон. Как людных городов созвучные раскаты Сливаются вдали в один неясный гром, Там в единении находятся живом Все тоны на земле, цветы и ароматы. Есть много запахов здоровых, Молодых, как тело детское, Как звуки флейты нежных, Зеленых, как луга. И много есть иных, нахально блещущих, развратных и мятежных. Там мускус, фимиам, пачули и бензой Поют экстазы чувств и добрых сил прибой.